на карте следы магического влияния, объявил ректор, спустя мая тридцать, когда мы в семером сидели в его тёмном, мрачном, но всё равно уютном и родном кабинете. Он отложил злосчастную карту на стол и нервно барабаня по нему пальцами, всех нас поочерёдно наградил тяжёлым взглядом, тяжёлым, недовольным, едва ли не гневным и требовательным. Мы пришли в себя уже в госпитале, куда нас утащили вышедшие из порталов ректора Верховной. И на требование немедленно объяснить, что произошло и почему ему, ректору, пришел сигнал, что на его адептов было совершено покушение, ответили слаженно «Проверьте карту». Ну а поскольку говорить что-либо еще мы отказывались, ректору пришлось выполнить эту самую проверку, и теперь он был крайне злым». Не знаю, что его разозлило больше, что один его адепт пытался подставить других или то, что другие умудрились куда-то влезть, а теперь отказываются рассказывать подробности. А мы не отказывались. Лично у меня до сих пор мысли путались. Глаза были красными, и горло болело от крика. У сидящего слева Рея заметно дрожали руки. Кости справа периодически передергивала. — Запру! — мрачно пообещал Аяр, возвышающийся у стола с широко расставленными ногами, сложенными на груди руками и негодующим взглядом, направленным на меня. Пришлось вздохнуть и рассказать. «Вообще Аяр хороший, самый лучший из всех, кого я когда-либо знала. Мало того, что красивый, он был еще и очень заботливым, понимающим и добрым». Смешно шутил, умел готовить, дружил с моей мамой и младшим братиком. Он просто замечательный. А вот со мной ему не повезло. После попадания в этот мир мое природное везение сделало ручкой и исчезло в неизвестном направлении. И теперь я регулярно попадала в какие-нибудь неприятности. Зачастую по собственной вине. Например, как сейчас... Но откуда я могла знать, что из-за обычного сорванного цветка может произойти что-то катастрофическое? Меня, нервно повествующую о произошедшем, то и дело запинающуюся и повторяющуюся, никто не перебивал. Члены нашей команды напряженно пялились перед собой, сильно хмурясь. Оба правителя Эрина тоже хмурились, но смотрели на меня, отчего мне было немного не по себе». В заключении своего рассказа я выложила на стол сорванный черный цветок. Удивительно, столько времени прошло, а он выглядел свежим, будто только что сорвали. «Кира!» — повысив голос, позвал ректор своего личного духа. «Вообще-то Кира библиотекарь, и в ее обязанности входит максимум доставка книг адептам в комнаты. Но с недавнего времени Акар, наш ректор», Несколько увеличил список ее обязанностей. Ома безразлично поздоровался мерцающий полупрозрачный дух, появившись в кабинете. С момента моего первого с ней знакомства девушка нисколько не изменилась. Все такая же высокая, с темной кожей, коротким ежиком черных волос и в черном длинном платье с белыми манжетами. «Найди мне профессора Стефа», — попросил окар не удостоив духа приветствием Понятливо кивнув, Кира молча растворилась в пространстве. «Вы не знаете, что это?» Верно понял Рэй, кивнув на цветок на столе. «Потому что именно профессор Стеф занимался растениями. Они были его единственной любовью». Ответа не последовало. Аяр повернул голову к Акару и спросил. «Отследил, откуда их забрали?» Ректор кивнул. «Они пошли не в ту сторону, где проходила практика». «Нам бы, может, и стало стыдно, если бы мы не выяснили, что карту нам зачаровали. Так что нашей вины в этом не было». «Римус», — нехорошо прищурившись, уточнил Айар. «Для вида уточнил, потому что все и так знали виновника». Однако ректор внимательно посмотрел на Верховного и спокойно ответил. «Еще не выяснили». «Да, он вроде и должен подчиняться, но так чисто формально». На данный момент эти двое были фактически одного статуса. Оба правители нашего материка, еще и друзья с недавних пор. Но это все равно не мешало Акару наградить Аяра предостерегающим взглядом. Все знали, что ректор за своих адептов готов убить любого. «Он у нас хороший, и Аяр тоже хороший». Немного жестокие, мало кому доверяют, и пытаются вдвоем тянуть на себе управление практически целым материком. Но оба справедливые и никогда никого без доказательств не обвинят. Я была искренне рада, что после свержения Старого Совета Аяр не стал повторять своих ошибок. Нового Совета не случилось. Форму управления пришлось кардинально пересматривать». Потом, еще с месяц, он потратил на убеждение Акара принять статус и обязанности второго правителя. А потом, еще где-то с год, эти двое решали проблемы всей страны, коих оказалось много. Спасибо занимавшимся внутренней политикой советникам. Нагородили. Меньшим из зол были непомерно высокие налоги. Так. а я опустил руки. Поочередно оглядел нас и, остановив взгляд на сидящем с краю Рея, продолжил. «Вы сейчас идете на занятия и не высовываетесь». «Занятия отменили», — тихо вставила я, а под его внимательным взглядом пояснила. «Практика же». «Хорошо». «Как-то совсем нехорошо согласился Эор, глядя уже исключительно на меня. Тогда сидите все в замке и не высовывайтесь». «А почему в замке?» «Это опять я, да, потому что меня в замок, это еще понятно, все же опять куда-то влезла и, по сути, заслужила, хотя и была с этим в корне не согласна. Но остальных-то за что?» «А чтобы желание избить адептеримуса не возникло», — добавил невозмутимый аккар Верховный в этот момент был занят. Он с прищуром на меня смотрел. «Хотелось сказать, что тогда и Аяра запереть надо», У него это желание явно читалось на лице, но я благоразумно промолчала. А потом Верховный Эор открыл портал в наш замок, молча предлагая пройти и не мешаться под ногами. И я пошла. Но меня самым наглым образом перехватили за талию и притянули к чьей-то крепкой груди. В личности хозяина груди сомневаться не приходилось, потому и вырываться не стала. Спокойно позволив Аяру Зарыться лицом мне в волосы и шумно выдохнуть. Так мы и стояли несколько мая в спокойствии и тишине, Молча наслаждаясь обществом друг друга. Саяром было очень хорошо, это без него плохо. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Эор отстранился, бережно меня развернул И, не тратя времени на лишние слова, поцеловал, Вселяя надежду на будущее» и обещая что все будет в порядке мы проверим горы пообещал он заглядывая мне в глаза своими невозможно сказочными очами удивительными как и он сам непроглядно черный белок и белоснежная радужка без зрачка таинственно мерцающая в темноте меня передернуло от воспоминаний о сжимающей голову боли а яр поджал губы недовольные тем что мы опять во что-то влезли. Но промолчал и подтолкнул ко все еще открытому порталу. Сделав шаг назад, я попросила. «Можно с тобой?» К сожалению, мгновенно исчезло с лица Верховного, и он непримиримо покачал головой. «Обидно, но не смертельно». «Ай, Яр!» — попросила еще раз. Выражение его лица стало заметно раздраженным, а затем мне довольно жестко отказали повторно. «Нет, Снежинка, хватит с тебя. Сам разберусь». «Но это же я виновата!» Робко заметила, обессиленно опуская плечи. «Сколько раз еще мне нужно повторить, чтобы ты поняла? Твои проблемы — это мои проблемы. Ты ошибаешься, я разбираюсь с последствиями. И прекрати уже противиться этому». И не обращая внимания на мои возражения, Меня захлестнул призванный Аяром портал, чтобы перенести в замок и оставить там в изоляции до возвращения Верховного. «У меня такое чувство, что мы крупно влипли». Мэт всегда озвучивал мысли, терзающие нас всех. «Вот и сейчас». Устроившись в библиотеке за большим деревянным круглым столом, мы безоговорочно с ним согласились, потому что головной болью мы не отделались. «Что-то мне страшно», — скривившись, призналась вэр Ее мундир висел на спинке стула. Сама девушка, оставшись в одной майке, сидела с вытянутыми на столешнице руками, рассматривая их со смесью ужаса и удивления. Вся темная кожа на них — Была покрыта золотистыми рунами, такими же рваными и острыми, что мы видели в пещере. И это, кахэш-подери, было очень плохо. Что-то мне тоже пробормотала нервно и коснулась браслета на левой руке. Подарок Аяра имел удивительное свойство связывать нас из любых уголков мира. Аяр мысленно позвала и прикусила губу в ожидании ответа. «Снежинка, пещеру нашли, но Рун нет». Практически мгновенно отозвался до дрожи знакомый родной голос, а затем последовал обеспокоенный вопрос Верховного. «Что-то случилось?» Глядя на золотистую вязь на руках вэр я молчала, не зная, как объяснить Аяру произошедшее. «Кажется, я знаю, где Руна теперь», призналась, тщательно подбирая слова. Несколько мгновений а яр молчал затем я услышала напряженное скоро буду и связь прервалась что он сказал спросил рей когда я убрала пальцы от браслета и потянувшись коснулась одной из рун на руке кости что скоро прибудет давайте перерисуем знаки пока есть возможность не знаю зачем но почему то казалось что нам это еще пригодится. Когда через пару мая в библиотеке засиял портал и к нам вышли два грозных правителя, на них мало кто обратил внимание. Я была занята перерисовыванием рун, каждую на отдельный лист бумаги. Грек с Рэем создавали кристалл памяти, собираясь запечатлеть руны как на фотоаппарат. мэт перебирал манускрипты где-то в глубине библиотеки и, держа в руках одну из уже нарисованных рун, Пытался найти хоть какое-то упоминание о них в текстах. Правители по достоинству оценили масштаб неприятностей, в которые их втянули. Переглянулись, и Акар вдруг хмыкнул. «Хорошо, что моя дома сидит». Я скромно промолчала. Целомудренно, я бы сказала. Будто ничего не знаю и вообще не понимаю, о чем речь. Потому что Давина... Залетала ко мне всего пару дней назад, жаловалась на Акара и обещала ему кары небесные. А самое страшное из них в этом мире, по мнению боевой ведьмы, было лишь одно существо — их дочь. Растущая буквально по часам, малышка отличалась особой сообразительностью, быстро взяв под контроль вторую демоническую сущность и магию ведьм. И это в три года. Удивительный ребенок. А теперь можете представить, сколько радости приносило это чудо своим родителям. И как обрадуется Акар, когда узнает, что его ненаглядная супруга умотала на очередной шабаш, оставив любимую дочурку с его не менее любимой тещей у него дома. Даже жаль, что я этого не увижу. «Я бы на это не рассчитывал», — мрачно усмехнулся Аяр, Приблизился к нам и через мое плечо взглянул на руки Вер. Акар, ничего не ответив, тоже подошел и встал с другой стороны. Вер ощутимо напряглась. Это я на правителей перестала обращать внимание года три назад, когда после изменения формы правления и мира с магами смерти на этих двоих свалилось невероятное количество забот. Загруженные работы они иногда поесть забывали а от просто отмахивались. Приходилось самой подниматься к ним в кабинет и кормить чуть ли не насильно. Тогда-то я и перестала их бояться, обоих. С окаром мы подружились, а жена у него вообще золотая. У Вержа моего опыта не было, зато в полной мере присутствовал страх перед сильнейшими существами нашего материка. Однако самих правителей... Это мало беспокоило. А дальше все интереснее и интереснее. Без какой-либо радости в голосе заметил Айяр. Положив руку мне на плечо, он стал осторожно пропускать между пальцев платиновые прядки волос. Мы были в четырех пещерах, и ни в одной из них не нашли ничего интересного — поделился Акар, глядя почему-то на меня. «Я предложил перенести туда вас». «А я отказался». Меланхолично добавил Аяр за моей спиной. «Я настаивал, напомнив, что ты можешь ощутить присутствие магии». Спокойно продолжил Акар. «А я отказался». Все тем же тоном повторил Верховный. «Тогда я предположил, что магия может откликнуться на ваше присутствие». «После чего...» «Я послал тебя к Кахэшу». А эта фраза была уже совсем неспокойной, а очень злой и выразительной. «Вообще-то не посылал», — ничуть не убоявшись, показательно задумался второй правитель Эрина. Вер дышать перестала вообще. Оторвав ладонь от листка, я коснулась ее ладони. А Ирина вздрогнула и, непонимающе, на меня посмотрела, с трудом перебарывая желание вскочить и убежать подальше. Я ничего не сказала, здраво рассудив, что тем самым привлеку еще больше внимания к девушке и постаралась успокоить ее взглядом, попытавшись без слов передать ей, что все хорошо. Пару мгновений Костя продолжала смотреть на меня с искренним страхом. Потом судорожно вздохнула, И кивнула. И действительно, постепенно успокаивалась, отвернувшись и разглядывая свои руки. «Могу сейчас послать». Тем временем правители продолжали свою спокойную, даже ленивую беседу. «Дождетесь. Сама вас куда-нибудь пошлю». Не вытерпев, буркнула себе под нос. Затем повернулась к Каяру, заглянула в его глаза и твердо произнесла. «Я пойду, если нужно». Его лицо, серьезное, немного уставшее, вдруг резко окаменело. Как случалось каждый раз, стоило мне сказать что-то, с чем Верховный Эор был в корне не согласен. «Не пойдешь!» Не изменяя себе, вполне предсказуемо отказал он. «Снежинка, я тебя туда не пущу, особенно после того, как руны отпечатались на коже Вэр». «Мы не знаем, что это такое, а проверять на тебе я не собираюсь». «И так каждый раз. Я пытаюсь помочь. Он отказывает. Я привожу логические доводы. Он начинает злиться и говорит, что это опасно. В итоге я все равно делаю по-своему. а я злится еще больше. Влезает, и все летит из-под контроля. И вовсе не по моей вине». В итоге у нас появляется еще больше проблем, а Яр бесится и негодует. Я тоже на него обижаюсь, но меня где-нибудь запирают, не позволяя помочь. Как всегда. Я понимаю, что он за меня переживает, но Кахеш, я перерожденный маг смерти, при желании могу убить взмахом руки, и это я молчу о тех артефактах, что он на меня навешал». Неужели со мной может что-то произойти? Мы уже были там. Спокойно напомнила ему. Если со мной и может что-то случиться, оно и так случится. Его рука на краткий миг с силой сжалась на моем плече, но тут же расслабилась и принялась поглаживать пострадавшее место, снимая неприятное ощущение Снежинка, нет. Вздохнув, Аяр на миг прикрыл глаза, затем решительно на меня посмотрел. «Понятно, разговаривать тут не с кем. Я и не стала». Опустив голову, из-под лоб я посмотрела на Акара. «Я бы тебя тоже не пустил. Пожал он плечами, не проникнувшись моим взглядом и не стремясь мне помочь. Но потом посмотрел на Верховного и все так же спокойно обратился к нему». Но если бы это был единственный способ, все равно не пустил бы. Перебил его Айяр, опуская руку на второе плечо и осторожно массируя затекшие от напряжения мышцы шеи. Стало так хорошо, что я чуть ли не заурчала, неосознанно подаваясь ближе к его ладоням. Но пришлось взять себя в руки и, стараясь не отвлекаться на бережные касания Вернуться к процессу перерисовывания рун. Видимо, только это мне и оставалось. Но я была бы не я, если бы молча сдалась. «Ты знаешь, что я права», — сказала Аяру, не поднимая головы от листков. Спорить смысла не было, тем более при стольких свидетелях. И ладно я, но позорить Верховного Эура точно не стоило. «Вика, я серьезно». «Не смей соваться туда! Напряжение в голосе Аяра хоть ложкой ешь!» И не собиралась, отозвалась мрачно. Рвана завершила руну, отложила ее в сторону и взяла другой листок, чтобы аккуратными ровными линиями вывести следующий символ. «Врет!» — хмыкнула Кар. «Я никак не отреагировала. Смысл!» Пусть идут уже, куда им надо, раз нас все равно с собой не берут. «А меня возьмете?» Будто прочитав мои мысли, спросил Рэй. Голову от листка я все же подняла, чтобы метнуть внимательный взгляд в сидящего напротив меня с другой стороны стола друга. Он, удерживая двумя руками плетение, что сосредоточенно завершал Грик, ничуть не виновата пожал плечами. «И знаете, что самое обидное?» «Скоро закончишь?» — спросил у него Аяр. Спросил, не отказал, сказав, что это очень опасно. Просто взял и согласился. «То есть ему можно, а мне нет?» Правильно поняла я, вновь вскидывая голову и глядя на Верховного. Он же смотрел без малейшего намека на сожаление, вину, раскаяние или еще хоть что-то подобное. Уверенно и серьезно. В общем, мне и без слов ответили. И вот это было действительно обидным. Значит, Рэю он доверяет, а я дома сидим «Замечательно!» — воскликнула. Решительно собрала все свои листки в кучу, схватила оба карандаша, встала, скинув с плеч руки Эора, и подошла к Мэду. «Если останусь за столом, мы точно поругаемся» мэт молча провожал меня взглядом, пока шла к окну, чтобы устроиться с ногами на широком подоконнике. Сам лекарь сидел на полу, прислонившись спиной к стеллажу, согнув одну длинную конечность в колени, а другой перегородив проход. В руках его была какая-то огромная книга в кожаном переплете. Рядом лежали еще штук шесть, не меньшего размера. Я подумала, вздохнула и тоже опустилась на пол. Разложила вокруг нарисованные руны и, подняв тяжеленный толстенный фолиант, открыла его и начала скользить взглядом по страницам в поисках таких же символов. — А давай ты где-нибудь там посидишь, а? — почти взмолился Эор, рядом с которым я устроилась. Оторвав глаза от книги, едва десять страниц успела пролистать, повернула голову и удивленно посмотрела на Мэда. Он в ответ вздохнул, нервно повел широкими плечами и нехотя пояснил, скривившись. «Верховный мириться придет, и вы меня прогоните, чтобы наедине поговорить. А я, между прочим, делом занят, к тому же устроился удобно. Так что давай ты найдешь себе другое место». Пару мгновений я продолжала потрясенно смотреть на лекаря, наивно ожидая, когда он рассмеется и скажет, что пошутил. Но он оставался серьезным, что натолкнуло меня на определенные мысли. «Издеваешься?» — буркнула мрачно. «Потому что, если он серьезно, я его стукну». «Тори, ты знаешь, что я тебя нежно обожаю!» Устало хмыкнул Мэтт и торопливо добавил. «Исключительно как друга, конечно. Уточняю во избежание разных казусов, что могут последовать за этим признанием». Но ведь и тебе не захочется отношения при мне выяснять, а уходить я отказываюсь. Я вообще ничего ни с кем выяснять не собиралась, о чем и сообщила другу с возмущением, на что услышала тихое «Ты, может, ты не собираешься, а Верховный сейчас придет». И действительно, стоило ему это сказать, как раздались шаги, из-за книжного стеллажа появился Аяр. Мрачный, хмурый, недовольный, он приблизился ко мне и встал напротив. И не успела я даже глаз на него поднять, как перед внутренним взором всколыхнула привычная уже родная тьма его магии, а подо мной из ниоткуда появилась мягкая пушистая покрывало но «Ну, замечательно!» — обрадовался мэт громко захлопнул книгу, забрал листки с рунами и ушел, провожаемые нашими молчаливыми взглядами. Ладно, моим взглядом, потому что Аяр в этот момент мрачно смотрел на меня. Я об этом еще пожалею. Шумно выдохнул Верховный, не скрывая раздражения, и протянул руку мне, заинтригованной его словами. Осторожная, боязливая радость затеплилась внутри, но я побоялась ее показывать. «Наверное, это не то, о чем я думаю». Одолеваемая сомнениями, вложила пальчики в его надежную широкую ладонь и позволила себя поднять. Встав рядом, вопросительно на него посмотрела, закинув голову. «От меня не на шаг!» — серьезно велел Эор, глядя так пристально, что я была уверена, малейшее сомнение или страх на моем лице, и он мгновенно передумает. «Хорошо» покорно кивнула. Меня прижали к крепкому, напряженному телу, и нас молниеносно поглотила чернота портала. Вышли мы уже в горах, тех самых, где недавно плутала наша команда. Теперь же вокруг каждой из четырех возвышенностей кружили многочисленные ищейки, переговаривались или что-то записывали эуры и в целом воздух пульсировал от творимой магии. «Поторопись, прелесть моя!» посоветовала яр выпуская меня из объятий, но тот же, хватая за руку и крепко ее сжимая. Такой недвусмысленный намек, что оставлять меня одну не собираются. А я и не возражала. Все равно Верховный Эор пошел на уступки маленькой мне и позволил сделать то, о чем я его просила. То есть перенес в горы и разрешил обследовать их на наличие магии. Даже не знаю... Повезло мне или нет быть единственной из магов, кто так остро чувствует ее присутствие. Не тратя время попусту, уверенно шагнула к оставленной нами небольшой дыре в растительной завесе, таща за собой и Аяра. Улаза остановилась и прислушалась к внутреннему голосу. Ничего, пусто. Но это и понятно, если руны действительно перенеслись со стен пещеры на руки вверх. Хотя от нее я такого магического фона тоже не ощущала. Повернувшись к внимательно наблюдающему за мной Аяру, отрицательно покачала головой. Понятливо кивнув, он призвал портал и вынес нас к следующей горе. Эоры на наше появление отреагировали почтительными полупоклонами и отступили от зарослей черных цветов, позволяя нам подойти. Здесь тоже было пусто, как и на третьей горе. Лишь на четвертой оставались отголоски магии, будто она куда-то ушла. Не знаю, осела, впиталась, улетучилась ли. На что и указала молчаливому мрачному Аяру и присутствующим Эорам. Но едва попыталась забрать руку и вытянула любопытный нос в сторону прохода в одну из пещер, как меня тут же довольно грубо притянули обратно и насильно затолкали в портал. В библиотеке под вопросительными взглядами своей команды я вышла одна. Попыхтев от злости пару мгновений, возмущенно высказала друзьям. «Вот вам и справедливость!» Отодвинув в стол, раздраженно на него упала, находясь в состоянии бешенства и жуткой досады на одного конкретного Эора. «Он ведь там наверняка искать будет, куда магия ушла, а я тут сиди. Ну разве это справедливо?» «Это же я про магический след ему сказала! И как он собирается его искать, если магию не чувствует?» «Нам тут ректор обмолвился», — начала Кости, задумчиво потирая руну на костяшке указательного пальца, что через семьдесят мая у них какое-то срочное совещание. И так невинно это звучало, вот прям совсем-совсем. Одно из таких, на которое для пущей убедительности — «Нужно идти с армией ищеек», — задумчиво вставил рей «Странно, а я ни о каком совещании не слышала, тем более таком, на котором нужно присутствие армии. Они с кем-то воевать идут?» Похолодев от этой страшной догадки, с ужасом воззрелась на друзей, которым, в отличие от меня, хоть что-то рассказали. «Да какое там?» — хмыкнув, отмахнулся Грик. «Какой идиот против правителя Ирина воевать будет?» «Говорят же тебе, совещание!» «Переговоры!» — исправил его мэт не отвлекаясь от изучения книги. «Именно!» — широко и ехидно улыбнулся рей «Переговоры с целью заключения взаимовыгодного мирного соглашения на условиях Эрина». «Взаимовыгодного и на условиях Эрина» как-то странно сочеталось в одном предложении. Но, если честно, тут вообще все странно было». «Почему Аяр мне ничего не сказал?» «И с кем?» — поджала я губы. Команда переглянулась и решила не отвечать на этот вопрос. Через шестьдесят восемь мая верховные и Ищейки покинут территорию Эрина, и у нас будет примерно тридцать мая, чтобы перенестись к горам, если нам это, конечно, надо. И все с намеком на меня посмотрели. Задумчиво покусав губы, Я рассказала друзьям о том, что узнала из небольшой прогулки с Аяром. «Проверим пути отхода». Загорелись глаза у Кости. «Правители убьют нас, если что-то пойдет не так», — здраво заметил мэт И был полностью прав. «Уйдем до того, как что-то пойдет не так», — тут же решил Рэй. «Не зря он наш капитан, вон какой разумный». Жаль, что обычно здравомыслие его проигрывает в битве с желанием познать неизведанное. Хотя, с другой стороны, постоянные приключения нам обеспечены. К счастью, все это далеко не заходит. Максимум, который может произойти, нас попытаются убить. Плохо, конечно, иногда грустно, но ведь еще никого ни разу не убили. «Если Аяру знает, нам конец». Сокрушенно вздохнула я. «Действительно, конец. Он меня запрет, как давно уже грозился, со словами «так безопаснее». И ведь прав будет, но...» «Мы не можем это так оставить», — кивнула я на руки Вер. И все остальные тоже на них посмотрели, полностью со мной согласные. «Мы понятия не имеем, что это за руны и что произойдет дальше. В горах магия куда-то исчезла. Значит, вполне вероятно...» Там есть что-то такое, что ее поглотило. А если это что-то живое, оно напитается энергией, и и что тогда будет? Почувствовать магию могу только я, а меня не пускает Айар. И не пустит. Так что это их совещание — просто наша удача. Другого подобного везения может не быть. Ищем руны в книгах, — велел Рэй и команда действительно взялась за изучение литературы. Посередине лежали нарисованные мною руны. Я сама сидела рядом с Костей и тщательно копировала символы на новые листки. В центре стола возвышался уже готовый и запитанный кристалл памяти, на который во время моего отсутствия команда записала изображение рук Вер. Тишину библиотеки нарушали лишь шелест страниц, и скрип грифеля карандаша по бумаге. Не знаю, о чем думали остальные, но у меня не выходило из ума это странное совещание. Неужели правители объявили кому-то войну? В принципе, они могут. Им это вообще расплюнуть. Но все же, неужели они действительно это сделали? Собиралась задать мучивший меня вопрос пришедшему вскоре Аяру, но, наткнувшись на предупреждающий взгляд Рея, Благоразумно промолчала. «Ничего не нашли», — поведал Эор, садясь в кресло рядом со мной. Хотя, садясь, громко сказано, он в него рухнул, серьезный и заметно раздраженный. Я молчала, но ну, Аяр все понял и без слов, шумно выдохнул и устало произнес. «Знаю, что ты бы нашла, но именно поэтому я тебя туда и не пускаю, снежинка». Я не хочу, чтобы с тобой опять что-нибудь произошло. «Со мной ничего не произойдет», — тихо пробормотала, опуская взгляд на стол. «С тобой ничего не происходит, потому что ты сидишь дома и никуда не лезешь. Я разберусь с этим. Хорошо? Просто верь мне». Я верила, честно верила. Но глупо отказываться от моей помощи, Айер. «Возможно, он бы мне что-нибудь ответил». Если бы мы были одни, а не в обществе четырех магов, которые хоть и делали вид, что увлечены чтением, но все равно слышали каждое слово. «Надеюсь, вы что-нибудь найдете», — проговорил Верховный спустя несколько мая напряженного молчания. Поднялся, поцеловал меня в макушку и исчез в портале. Рэй бросил на меня вопросительный взгляд. Я отрицательно покачала головой, И покосилась настоящей у стены массивные часы. Одна мая, тянущаяся бесконечно долго, на возможность Аяру окончательно уйти, а не передумать или зачем-нибудь вернуться. Вторая — на построение ищеек. И третья — на их вывод из гор. И только после этого последовал мой тихий приказ. «Работаем!» Защитное заклинание грига полетело на стены. — Колок тишины тоже наложил он, действуя быстро и уверенно. Рэй решительно поднялся, и они вместе с Мэдом, отойдя чуть в сторону, совместными усилиями спешно создавали портал. «У нас три пока ищейки не доложат Аяру, и он не явится по нашей душе», объявила я, схватила кости за руку и втолкнула в полыхнувший проход. Сама скользнула следом. И тут же едва не задохнулась от ударившего в лицо сильного порыва холодного ветра. Вэр стояла рядом, старательно прикрывая глаза локтями, жмурясь и пытаясь отвернуться от внезапно поднявшегося вихря. «Что еще за кахэш?» — возмутился вышедший следом Грик. Он сцапал нас с кости за воротники формы, притянул к себе и спиной укрыл от ветра, придерживая у своей груди. «Туда!» Рэй махнул рукой и первым пошел в указанном направлении, заставляя и нас, его команду, поторопиться следом за ним. Пока шли, я всерьез опасалась, что меня сдует с тропы, и сдуло бы, если бы не Грик и его крепкая хватка. В пещере, куда мы ввалились, было тихо, но отчетливо слышалось завывание злого ветра снаружи. «Не нравится мне это», — озвучил общие мысли Мэтт. Он передернул плечами и тревожно огляделся. Последовав его примеру, я повернула голову. Да так и замерла, потрясенная увиденным. Из темноты неприметного каменного коридора прямо на глазах взметнулась тонкая, мерцающая черная нить магического вызова и опала к моим ногам. Кто-то, находящийся рядом с нами, пытался связаться. И, судя по всему, именно со мной – потому что ни моего оцепенения, ни самой нити остальные не заметили. А я отчетливо ощутила и холод, которому в первое мгновение из-за ветра не придала должного значения, извинящую напряженную тишину и чересчур темные тени вдоль стен. И мгновенно, как по щелчку, поняла страшное «Опоздали». Стремясь почувствовать опасность и предотвратить ее появление, мы не задумывались о том, что оно, он или она, могло уже проснуться и ожидать нашего появления. И единственное, о чем я успела подумать с облегчением, что здесь не было Аяра. «Уходим!» – прошептала так тихо, что и сама не расслышала собственных слов, напряженно сжимая взглядом магическую нить. Меня бы и не услышали из-за ветра, если бы рейф в тот момент не смотрел на меня. Но сделать мы ничего не успели. Холод, пропитывающий пространство, вдруг ощутимо сгустился, став плотным, как туман, сжимающим голову невидимыми тисками и пронизывающим до самых костей. Сделать вдох оказалось очень тяжело. Воздух стал похожим на воду, забивающимся в рот, но не дающим насыщения, лишь вызывающим ощущение острой паники. Я дернулась, изо всех сил стараясь держать себя в руках и не паниковать. Слезящимися глазами быстро обвела испуганные лица друзей. Бросила взгляд на улицу, где из-за уже совсем ничего не было видно. И сделала то единственное, что мне в тот миг показалось разумным, Рванула вперед, неудачно споткнулась и начала падать. Но все равно в последний момент успела сжать в кулаке чужое заклинание связи. И все прекратилось. Мгновенно. Пронзающий до костей холод схлынул, как вода из ванны когда выдергиваешь пробку. Шумный жадный глоток ледяного воздуха мы сделали все разом. Кости согнулось пополам, Уперлась руками в колени и дышала открытым ртом. мэт и Грик привалились к стене, прикрыв глаза, и тоже пытались надышаться. А Рэй, сиплый и часто хватая воздух, рванул ко мне. «Порядок?» — спросил обеспокоенно. Кивнула, смаргивая слезы с ресниц. А он вдруг окаменел, напрягшись. И медленно, пугающе медленно, будто не мог двигаться быстрее, повернул голову и посмотрел на мою руку, все еще сжимающую чужое заклинание. Наши взгляды встретились. Рэй, стараясь больше не шевелиться, одними губами спросил «Что это?». Я смотрела на него, отчетливо осознавая, что там, в тени перед нами, есть что-то, что мы по неосторожности сумели разбудить. Что-то не просто опасное, разрушительное. И оно с радостью погубит всех нас. Уводи всех! Так же беззвучно велела я. И до дрожи боясь того, что могу увидеть, Медленно, как заторможенная, опустила глаза. Чужое заклинание будто этого и ждало. Оно вдруг мелко задрожало. Затем резко дернулось, вырываясь из моей руки. Поднялось над землей, как танцующая кобра. И... Я зажмурилась, когда магическая змея всем телом рванулась ко мне, испугавшись и внутренне ожидая удара, но вместо этого почувствовала, как что-то шершавое крепко оплетает запястье и... а, -а, -а не удержала испуганного вопля, когда чужая магия дернула меня и потащила по земле в темноту пещеры. Сзади что-то кричал рей но я почти не слышала, едва не теряя сознания от боли. Мое уволакиваемое тело мотало из стороны в сторону, царапало выступы, било о стены. Все камни и неровности пола пещеры я прочувствовала особенно остро. Когда волочение прекратилось и чужое заклинание истаяло, я не сразу сообразила, что произошло. Просто лежала, с трудом перевалившись на спину, и тихо стонала, всерьез опасаясь перелома «всего». Живот жгло, бока и грудь нещадно ломило. Дыхание было рваным и шумным. «Тори!» — обеспокоенный голос Реи несколько отрезвил. По крайней мере, я смогла открыть слезящиеся глаза и прислушаться к многочисленным торопливым шагам друзей. Хотелось закричать им, чтобы сейчас же уходили отсюда. Но все мои потуги что-то сказать закончились невнятным шипением, которое я и сама не расслышала. Зато чувствовала все, и отчетливее всего леденящий душу холод где-то там, буквально в нескольких шагах. Если бы приподняла голову и посмотрела назад, я бы увидела то, что источало столько колоссальное количество энергии. Если бы могла, сказала бы своей команде — чтобы убирались прочь. Но я и пальцем не могла пошевелить. Наконец, с трудом, чуть скосив глаза, увидела прибежавших магов, кинувшегося ко мне Рея, призывающего магию исцеления Мэда, напряженно оглядывающегося Грига, и Вер, зажимающую рот руками, к которой уверенно скользили две магические нити. Мгновение я думала, что мне показалось, но нет. Это действительно были две крепкие, тускло-мерцающие нити заклинания, которые никто из моей команды не видел. У них не было возможности ощущать магию, как у меня. И, собственно, стало понятна необходимость моего избиения до такой степени, чтобы я не могла ничего сделать. Однако страх порой придает нам удивительные способности и находятся силы, которых, казалось бы, у вас уже нет. Вот и я, видя, как магические нити почти добрались к ногам испуганной Вер, испугалась до такой степени, что, позабыв о боли, дернулась вправо, одновременно выкрикивая «Кости, в сторону!». А Ирина отскочила в тот самый момент, когда обе мои ладони с силой сжали магические плетения. Однако те останавливаться не пожелали и потянулись дальше, оставляя на моих руках сотни маленьких жгучих порезов. И тогда я сделала то, что посчитала самым логичным в данной ситуации. Закрыла глаза, сконцентрировала энергию, отстранилась от собственной боли и последовательно наложила щит из магии жизни на своих друзей и послала мощный импульс магии смерти в чужое заклинание. На миг, всего на один единственный миг, окружающее пространство замерло, И перестало существовать, поглотив одновременно две взаимоисключающие магии. Но это длилось лишь мгновение. Уже в следующее все вокруг пришло в движение. Справа от меня что-то взвыло. Завыло так громко, так оглушающее зло, что задрожала вся гора. Затряслись стены, пошел дрожью пол, с потолка посыпались камни. С большим трудом, сцепив зубы от боли, но я все же смогла встать на ноги, чтобы, повернувшись спиной к друзьям, взглянуть на то, что вопило так, что закладывало уши, и увидела двери. Огромные, намного выше меня, широкие каменные ворота, сплошь исписанные рунами, такими же, что были на руках Увер. Створки их На наших глазах покрывались глубокими кривыми трещинами, сквозь которые и прорывались нечеловеческие вои тьма. Очень надеюсь, что не настоящее. «Уходим отсюда!» — прошептала я непослушными губами. Обернулась, взглянула в обеспокоенные лица друзей и повторила громче. «Убираемся!» — Грик попятился первым. Затем схватил кости, прижал к себе и пошел, ускоряясь, чтобы спасти еще и ту, на которую нацелилась чужеродная магия. мэт встревоженно посмотрел на меня, опустил взгляд ниже и недовольно поджал губы. «Ты не сможешь. Мне и смотреть не нужно было. И так чувствовала, как что-то липкое и противное пропитывает одежду». «Я заберу», — пообещал рей подступая ко мне. Мэтт кивнул, опасливо глянул на уже трещавшие ворота и торопливо ушел. Рэй, так вовремя оказавшийся рядом, закинул мою руку на свои плечи и притянул к себе. «Идем, Тори. И я бы ушла, даже побежала бы, если бы вдруг не сделала неосознанный вдох полной грудью и не почувствовала. То, что скрывалось от нас за крошащимися, почти разрушенными дверьми, что крушило гору и умудрялось колдовать из заточения, что вселяло ужас своим нечеловеческим воем, оно было не опасным. Оно было смертельным, губительным, убийственным. Мощь, что своим леденящим холодом сбивала дыхание, могла запросто разрушить половину нашего мира одним махом. Магия, которую заточили, Магия, которую мы выпустили на свободу. Магия, которая по нашей неосторожности может уничтожить все живое. Когда из трещин повалил густой черный туман, я, шарахнувшись в сторону, точно упала бы, если бы не Рей, вовремя подхвативший меня сзади и уволокший куда-то в бок наваленные у стены камни. Уйти коридорами из пещеры мы уже не успевали. Туман мгновенно просочился в них, и сейчас, сидя за валунами, могли только надеяться, что Грик, Мэтт и Вэр успели спрятаться. — Молчи! — велел, прислонив меня к ним спиной и присев рядом, напряженно вглядываясь туда, где все гремело, громыхало, трещало и скрежетало. То, что со стонами выбиралось из клетки, было не проявлением силы, чистой энергии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 Почему-то только сейчас я подумала, что нам конец. «Прекрати бояться меня, малышка, я тебя не трону!» проворковала она с очаровательной улыбочкой на губах. Странное ощущение. Я смотрела на нее и видела обычную девушку, совсем не опасную, а веселую и доброжелательную. Но все внутри буквально съеживалось от одного внимательного взгляда по-настоящему жутких глаз, ярко-зеленых, с черными полосочками на радужке и крестообразным черным зрачком. Зловещий взгляд. И то, что ощущал мой внутренний магический радар, тоже было зловещим. Интуиция вопила об исходящей от девушки опасности. «Викуля!» – выразительно протянула она, не желая мириться с отсутствием моей реакции. «Не заставляй меня убивать твоего друга. Выходи!» Я со страхом посмотрела на Рея. Тот мрачно покачал головой, призывая меня никого не слушать и никуда не выходить. «Не знаю, сказал бы он то же самое, если бы чувствовал танцующую в воздухе магию так же отчетливо, как я. Сомневаюсь». Успокаивающе коснувшись ладонью его плеча, я медленно поднялась. И не потому, что было страшно, хотя не без этого. Все тело болело, ссадины продолжали кровоточить. Наверное, если бы не адреналин, я бы и пошевелиться не смогла. А так сил хватило даже на то, чтобы отбиться от попыток Рея меня остановить, взглядом велев ему оставаться на месте, выйти из-за камней и приблизиться к девушке, не сводившись с меня взгляда. Какой кошмар! Поджала она губы, критически меня осматривая. «Прости, дорогая, я не хотела. Сложно, знаешь ли, после стольких тысячелетий управлять магией в этом мире. Там, где меня держали, она подчиняется другим законам. И, видимо, потому что только у них бывают такие зеленые глаза». Легко взмахнула тонкой ручкой. «И я дернуться не успела, как меня уже оплела ее черная магия» которая почему-то не убивала, чего я успела испугаться, а наоборот лечила, быстро и уверенно, будто делала это тысячи раз. Она проникла мне под кожу и решительно залечивала все ранения, избавляя от боли раньше, чем она успевала яркой вспышкой отразиться в сознании. Не прошло и десяти мира, как я смогла вдохнуть полной грудью, Искренне поражаясь, что самое опасное существо этого мира меня спасло. «Не надо так смотреть на меня, дорогая!» Улыбнулась она не как злодей, а как старшая сестра или хорошая подруга. Чуть снисходительно, по-доброму и немного насмешливо. «Я же сказала, что тебя не трону, а твоего друга уж извини, придется усыпить». Но не волнуйся, ничего страшного с ним не произойдет. Последняя фраза полетела мне в спину, когда я, обернувшись, посмотрела в угол, где оставила Рея. Он расслабленно сидел на земле, прислонившись к камням и спокойно прикрыв глаза. «Что вы сделали?» — голос охрип от страха и беспокойства за лучшего друга. «Ничего особенного. Дала твоему другу немного отдохнуть». «Ну и сделала так, чтобы он не подслушал наши маленькие секретики. Ты ведь посекретничаешь со мной, да, Викуля?» Медленно обернулась назад и с сомнением посмотрела на ведьму. «Кто вы?» – напряженно спросила у нее. «Сейчас меня называют первой верховной ведьмой. Никто не помнит моего настоящего имени, представляешь? Но тебе, моя спасительница, я представлюсь. Айримис». «Можешь называть меня Айри или Ая». «Я вас не спасала», — заметила осторожно. «Спасала», — улыбнулась ведьма, когда использовала вместе магию жизни и смерти. «Друзей ты укрыла, а вот ворота не догадалась. Но я не обвиняю, наоборот, благодарна тебе. И в качестве благодарности пообещаю не трогать твоих друзей, по крайней мере. Извини, Викуль, много дел». Но я не прощаюсь. И она исчезла, взорвалась прямо на глазах и с далеким смехом опала на камни черным туманом, змейкой скользнувшим на выход. Но не успела я облегченно выдохнуть, как где-то за пределами пещеры послышался пронзительный крик вэр а следом за ним яростный вопль Грига. Легкий импульс магии жизни Врея я кинула, не задумываясь. Поняла это. Уже несясь по темным проходам на полный боли крик кости. Все бежала и бежала, не замечала, что врезаюсь в острые камни, торчащие из стен. Бежала, подгоняемая страхом, уверенная, что если сейчас же не появлюсь там, случится что-то очень-очень плохое. И оно случилось. Когда я выскочила на свет, первой отстраненной мыслью было ветер стих. На этом разумные мысли закончились, потому что то, что я увидела, никак не располагало к нормальному мыслительному процессу. Грик и мэт валялись у стены и, кажется, не дышали. А кости чей крик я слышала, теперь подозрительно молчала. Она стояла у входа из пещеры ко мне спиной, глядя вдаль на разделившуюся на части тьму, что теперь летала во все стороны. «Вэр!» На негнущихся ногах подошла к ней поближе и нерешительно замерла за ее спиной, каждой клеточкой своего тела ощущая предупреждающие покалывание «Это как стоять перед диким хищником, когда понимаешь, что любой неверный жест может стать для тебя последним. Я видела свою хорошую подругу и отчетливо понимала, это не она, уже не она». И дело было даже не в моем внутреннем магическом радаре. Об этом говорило что-то другое, что-то внутри сердца, что-то... «Зря вы сунулись в пещеру», — не оборачиваясь, произнесла ведьма голосом Вер. «Я благодарна за освобождение после стольких лет заточения, но вы зря сунулись в эту пещеру». И она, не говоря больше ни слова, пошла вперед, чтобы стоять туманом прежде, чем добраться до обрыва, а затем черной дымкой взмыть вверх и раствориться в воздухе. Выпущенная нами ведьма ушла и забрала с собой вэр Тори, окликнувшись сзади голос, принадлежал Рею, но я не обернулась. Стояла и точно так же, как ведьма до этого, смотрела на исчезающую на горизонте тьму. Понять случившееся, «Было очень сложно. Нет, я отчетливо осознавала произошедшее, но все равно гнала от себя плохие мысли. Будто это могло что-то исправить, будто это могло как-то помочь». «Кахэш!» — выдохнула потрясенно.